— Точно! Павлу суждено утонуть. Пограничники случайно вытащили его из холодных волн Балтийского моря. Он повернул назад. Когда уже ноздрями вырвался в воздух, вынырнул, с минуту жадно дышал, потом выборохлался из воды на бетонный приступок. — Не получается, — сказал Павел. — Зря ныряли. — Дураки мы! Даже если мы здесь пронырнем, как мы Ленчика выносить будем, — догадался Николай. — Сам ты, дурак, разозлился, Павел, я чуть не утонул. — Я сам чуть не утонул, — сказал Николай. — И что с того? — Надо вернуться. Там в самом начале еще один ход был, — сказал Николай. — А кто говорил, что ход в тюрьму должен быть затоплен? — Я ошибся. Ход в тюрьму должен быть затоплен, а в спецбольницу нет. Это спецбольница все-таки. Минут через десять братья уже шли по почти сухому туннелю, а лишь в неглубокой бетонной канавке под ногами журчал мазутный ручеек. На новом перекрестке братья заметили две ржавые двери. Юрий достал стетоскоп, приложился к ближней двери и некоторое время слушал. Здесь люди. Баба какая-то. Или телевизор. Не годится. Дальше пошли. Юрий перешел к следующей двери. Гудит чего-то сигнализация. Дай-ка. Николай засунул в уши наконечники стетоскопа и прислонил к двери мембрану. Столовка, что ли? Полина сидела у моста на насыпи и ждала, терла, ласкала подлокотник инвалидной коляски. Николай схватился за ручку, дверь подалась, и из щели вылетел рой комаров. Комары летели на свет фонарика, облепляли лица, забирались под одежду. Братья отчаянно махали руками, хлестали себя, чем придется, отплевывались, но все-таки пролезли за дверь. Когда они поднялись по ступенькам, комары кончились. «Без комаров хорошо». Сразу отметил улучшение Павел. Юрий поскользнулся, вскрикнул. «Тише ты!» И тотчас откуда-то сверху Николаю на лицо стек ком жирной грязи. Николай попытался утереться, потерял равновесие и упал на Юрия. Столовка. Братья стояли в замусоренном подвале по колено во вспененном гнилом жиру. Сквозь обмотанную колючей проволокой решетку проникал свет... Через шум вентилятора пробивались гулкие голоса, грохот котлов, дребезжание тележки. Братья прислушались. Бабы. За перекрестиями труб в вентиляционном потоке дрожала тусклая лампочка. Николай срезал проволоку и помог Юрию вылезти из подвала. Тот спрыгнул на пол, поднял голову и увидел с десяток женщин в одинаковых синих халатах. — А мужики где у вас? Женщины как будто ждали команды и тотчас бросились к люку. Юрий запутался в оторванном завитке колючей проволоки, упал, взвыл от боли и злости, но успел протиснуться обратно, задвинул тяжеленную крышку и повис, схватившись за рукоятку. По крышке люка молотили, чем придется, и явно пытались ее сковырнуть. Юрий раскачивался маятником, но рукоятку не отпускал. Женские крики постепенно стихли, стуки прекратились. Обессиленный Юрий отпустил рукоятку и повалился вниз. — Там бабы. Около сотни. Николай хмыкнул. — Хочешь, полезай. Тебе понравится, — предложил Юрий. Пошли дальше по тренажке, пока не оказались в тупике в бойлерной. Над крышкой котла тускло отблескивал циферблат манометра. Свет фонарика вырвал на бетонном своде еще один люк. Упираясь спиной и ногами в гнилой бетон, Василий полез вверх к решетке, Следом за ним полезли Юрий, Николай и Павел. Лезли молча, и только Павел изредка поскуливал от напряжения, он очень устал под водой. Юрий и Василий выдрали решетку и вывалились вместе с ней в кухонный зал. Павел ободрал ногти и, не удержавшись, упал вниз. Василий, Юрий и Николай вылезли в душевой и вышли в коридор. А Павел так и не сумел вылезти из люка. Василий остался у душевой... Николай и Юрий побежали по коридору вдоль решеток. Николай и Юрий на бегу высматривали среди психов Ленчика. В отличие от женщин, мужики хоть и проснулись, но забузили не сразу и до поры наблюдали за гостями молча. Выбили дверь кабинета, оторвали сетку. Юрий поднял кресло и разбил окно. Психи заволновались, повставали с коек, подошли к решеткам. Николай и Юрий прыгнули из кабинета вниз к палатам, Вожак закричал по-дикарски, психи подхватили крик, началась буза с плясками на койках и опрокидыванием тумбочек. Николай и Юрий увидели Ленчика. — Ленчик, это мы. Пошли, тебя мама ждет. Они подняли Ленчика и понесли к выходу.